Глава 13. Большой балет. Восстановился он быстро. Старый друг оказался в команде Хрущева. Красавцева представили первому секретарю ЦК КПСС лично. Ивана вновь отправили восстанавливать доменные печи. Затем назначили начальником управления Минтяжстроя. Он вставил челюсти с ровными белыми зубами и воздвиг три металлургических завода, один из которых в Польше. Но главное, через 10 лет после заключения Иван Михайлович, наконец, изменил своей испаночки на старой треснутой фотографии. Было ему уже ближе к 50. Пришёл в Третьяковку на выставку живописи, посвящённой Италии. И возле картины Аполлинария Васнецова на озере Кому отель «Вилла Сербельони» увидел её, экскурсовода с белыми кудряшками, горящими щёчками и бровками-пирамидкой. Вокруг неё плотно сомкнулось кольцо посетителей, и своим звенящим голосом она пыталась добиться до ушей самых дальних ценителей искусства. Таким оказался Иван. «А вилла Сербелони Рипосо Липераторе Массемельяно и Леонардо да Винчи, Людовико Эль Моро, Бианка Сфорце и От волнения блондинка переходила с русского на неправильный итальянский. Что-то удивительное было в этом голосе. Казалось, что он звучал всякий раз, когда Красавцев переступал черту смерти и выпадал в бездну, на маковом поле с простреленной грудью, на снегу с россыпью осколков в теле, на бетонном полу бутырки без зуба мокровавленным ртом и отбитыми почками. Чудилось, именно этот голос становился осязаемым, скручивался в струну, ластился к ладоням. И стоило просто сжать его в кулаке, как он с мощью стального троса начинал вращательное движение, поднимая тяжёлого, набравшего тонны боли Ивана вверх, в жизнь. «Как вас зовут?» Красавцев всё же дождался, когда раздевалки галереи опустили, и из залов выпорхнула экскурсоводша. «Элеонора». Она опустила глаза и почему-то закрыла лицо руками. «Вам плохо?» «Я замужем», — прошептала искусствовед. «Почему вы решили выдать именно эту информацию в первую очередь?» — рассмеялся Иван. «Я смотрела на вас весь день. Вы были на самой галёрке и поняла, что жестоко ошиблась». «С выбором профессии?» «С выбором мужа». «Не пугайте меня. Я всего лишь хотел сказать, что вы неправильно произносите глагол «рипосу». В вашем предложении он должен звучать как «рипосарано». Это множественная форма давно прошедшего времени». «И ради этого вы ждали, когда уйдёт последний посетитель?» Бессмысленно было спорить или кокетничать с голосом, который уже вибрировал в каждой его клетке. С голосом, выбранным за него и для него задолго до этого дня. Иван взял её руку. Она была холодной и влажной, как у лягушки. «Когда я волнуюсь, у меня потеют ладошки», — попыталась оправдаться Элеонора. «Разводитесь», — внезапно осипшим голосом сказал Красавцев. И она развелась. И тут же забеременела, хотя много лет с предыдущим мужем не могла иметь детей. И безумно похорошела. И ладошки стали тёплыми и сухими. С того дня и навеки. Иван купил ей песцовую шубку, серёжки с висячими бриллиантами и алую помаду. Раньше она красилась только розовой. Элеонора из рабочей молодой женщины превратилась в манящую, зацелованную, укутанную в любовь даму. Они ходили по дорогим ресторанам, театрам, выставкам, и мир, который стегал и мучил других, к ним двоим оказался невероятно благосклонен. Перед Новым годом в Большом давали щелкунчика. Красавцевы взяли билеты в третий ряд портера. Чайковский был безупречен. Балерины ножками-палочками выбивали из сцены богемную пыль. От женщин пахло красной Москвой, от мужчин коньяком, перехваченным в антракте. Настроение сказочное. Иван встретил сослуживца, и они долго стояли, обнимая и хлопая друг друга по спинам. Гардероб уже опустел, единичные пальто зависли в ожидании своих хозяев. Шубка Элеоноры кокетливо блестела крупной перламутровой пуговицей. Она уже была обменена на номерок и готовилась улечься на плечах своей хозяйки, но внезапно раненым зверем рухнула на пол к сапожкам Элеоноры. Иван, подававший жене шубу, резко метнулся в сторону и схватил кого-то за воротник. Мужик в сером пальто обернулся, свет многоярусной люстры отразился в оспинах на его лице. «Икар Ахметович Баилов?» — Багровый Красавцев держал мужика мёртвой хваткой. «Красавцев, ты что ли не сдох?» — следак из бутырки криво усмехнулся. «Ты помнишь, гниль, что я тебе обещал?» — рявкнул Иван, рванув с пальто соперника каракулевый воротник и одновременно погружая кулачище в щёку Баилова. Тот почти не сопротивлялся. Красавцев месил лицо ГБшника двумя руками, разбрызгивая кровь по маскирующим алым коврам. Элеонора визжала, как будто били ее саму. Икар Баилов сплевывал необыкновенно белые зубы в склизком месиве и по собачьи скулил. В драке Иван потерял и свою вставную челюсть. А когда прибежали дежурные милиционеры, оба ползали по полу, вытирая полами пальто и длинными шарфами добротную шерсть театральных ковролинов. Как ни странно, Красавцев не попал в тюрьму. Не был оштрафован, и не получил партийный выговор. Как ни странно, Икар Баилов, выгнанный из ГБ за особое зверство, убил генерала, который по ошибке оказался в бутырке, пьяный в кальсонах, сам был под следствием и скрывался. Только любовь к балету тянула его иногда в места всеобщего праздника. И если б не Иван, Баилов, виртуозно умеющий быть незаметным, не попался бы никогда. Добро победило зло. Икар ахметович сел. Иван Михайлович продолжил счастливую жизнь. Через полгода на свет появился маленький Толя. Тот самый, что впоследствии щупал осколки в его ногах. И тот самый, кому читал Иван волшебника изумрудного города. А через 13 лет Красавцев-старший умер. От какого уже не пойми по счёту инфаркта. Легендарный мужик, которым страна заткнула одну из своих бойниц, заставив одновременно отстреливаться и гасить встречный огонь своим мощным, Когда было потом смертным телом